История 18. Дождь. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Когда же мы пойдём домой, ба? Я хочу смотреть телевизор. Да отстань ты от меня ради бога, шпингалет, ворчит бабушка, сгребая опавшую листву в высокую кучу. Ты же видишь, я работаю, и вообще в саду на свежем воздухе гораздо лучше, чем дома. И к тому же полезнее, если хочешь знать. М-м, <свят> смотреть телевизор тоже неплохо, <свят> бурчит Фридер и пинает кучу листвы, которую бабушка только что так старательно сгребла. Ты что делаешь, негодник? кричит бабушка, перестань сейчас же! И грозит Фридеру граблями. Фридер оставляет листву в покое и снова конючит. Бабушка, ну скоро мы пойдём домой, уже вечер. Да вечера ещё далеко, говорит бабушка. Мы пойдём, когда начнётся дождь. И точка. И она заносит грабли надопавшими листьями, подгребает их и собирает в кучу возле яблони, и снова сгребает листву. В общем, она очень занята. Фридер тяжело вздыхает, потом смотрит на небо. Оно всё серое, от края до края, но дождь не идёт. Ни одной капельки. А по телевизору как раз сейчас начнётся детская передача. та самая, которую ему так хочется посмотреть. Но бабушка домой не собирается. Он это уже понял. Ей больше нравится возиться в саду со всякой ерундой. Фридеру в саду тоже нравится, но ведь передача вот-вот начнётся. Фридер опять вздыхает. Если бы только начался дождь, тогда бабушка пошла бы с ним домой, ещё и торопилась бы, потому что вымокнуть под дождём это очень вредно для здоровья. Фридер вздыхает в третий раз. Он стоит под яблоней у бочки с дождевой водой, вздыхает и размышляет: "Хорошо бы пошёл дождь, хорошо бы пошёл дождь прямо сейчас. Дождь, дождь, дождь". И тут его осеняет идея. Раз дождь не хочет идти, то тогда его сделает сам Фридер. И он уже знает как. Фридер смотрит в сторону бабушки. Она подгребает листья с дорожки к яблоне, даже головы не поднимает. Фридер быстро бежит за своим игрушечным ведёрком. Он уже давно с ним не играет. Такое ведёрко только для малышей, но для его замысла оно очень может пригодиться. Фридер опускает ведёрко в бочку, пока оно не наполняется до краёв, а потом задирает голову и смотрит на яблоню. Ему ведь нужно на неё взобраться с полным ведёрком воды. Но это не трудно. Он уже не раз влезал на эту яблоню. Она невысокая, Он залезает даже с полным ведёрком. Фридер ставит ногу на толстый нарост на стволе, подтягивается, ухватившись одной рукой за сук, перехватывает руку, переставляет ноги, забирается всё выше и выше, и из ведёрка почти ничего не выплёскивается. Фридер доволен. И вот он уже наверху. Усаживается на своем любимом суку высоко над бабушкой, которая сгребает листья там внизу. Ведерко с водой он крепко прижимает к животу. Одна рука Фридера ныряет в него и брызгает водой на бабушку. Она как раз подходит к яблони со хабкой листвы. Попал! Бабушка стряхивает капли, вытирает волосы, что-то бормочет и идёт дальше, вверх на Фридера. Она не посмотрела. Значит, это был слишком маленький дождик. Понятно. Надо, чтобы он пошёл сильнее, а то бабушка ничего не заметит. Зажав ведёрко между колен, Фридер опять брызгает водой, на этот раз обеими руками. Бабушка опять стряхивает капли, вытирает волосы, что-то бормочет и снова идёт дальше. Она не смотрит вверх, она продолжает работать. Надо, чтобы дождь пошёл как следует, думает Фридер. Чтобы был настоящий ливень! Фридер хихикает и ждет, когда бабушка встанет точно под ним, а потом опрокидывает ведерко, и вся вода с плеском выливается на бабушку. Эй, эй, эй! -э! Взвизгивает она, роняет грабли и смотрит вверх. Фридер не может удержаться от смеха. По бабушкиному лицу и по груди текут ручьи, а фартук пробок насквозь. Бабушка, я дождь! Весело кричит Фридер, размахивая пустым ведёрком. Бабушка вскрикивает: "Ты что, с ума сошёл, что ли? Какая муха тебя укусила, облил бабушку? Она теперь вся мокрая. Ну погодишь ты у меня!" Бабушка хватается за ветку, ставит ногу на нарост на стволе яблони и, кряхтя, подтягивается. Тут Фридеру становится страшновато. Бабушка хочет добраться до него. И лезет, лезет за ним, а когда доберётся, уж тогда она ему задаст, это ясно. Фридер быстро подвигается вперёд, туда, где ветка становится всё тоньше и тоньше. Он ползёт всё дальше, и вдруг хрусть! Ветка ломается, и Фридер летит вниз в бочку полную дождевой воды. в самую середину. Ох, вскрикивает бабушка, выпускает из рук сломанную ветку, одним прыжком оказывается у бочки и вытаскивает оттуда промокшего до нитки Фридера. Он отплёвывается, с него течёт вода. "Мальчик мой, дрожащим голосом спрашивает бабушка, ты не ушибся? С тобой ничего не случилось?" "Нет, бабушка, Прерывисто дыша, отвечает Фридер, вытирает волосы, трёт глаза, выплёвывает воду. В ушах у него всё ещё буль-бульбулькает. Фридер цел и невредим, но насквозь промок. Гораздо сильнее, чем бабушка. И ему холодно. Он дрожит и стучит зубами. Б -б бабушка, я я я, я только хотел сделать дождик. Фридер шмыгает носом. Теперь и из глаз у него Льется вода, но на сей раз это слезы. Дождь, Господь Бог делает, если хочешь знать, говорит бабушка и берет Фридера за руку. Они выходят из сада и со всех ног бегут домой. По дороге начинается настоящий дождь. Бабушка показывает наверх на дождевые капли, у коризнин накачает головой, а Фридер кивает, ревет и стучит зубами. Дома они принимают горячую ванну. Сначала Фридер, потом бабушка. Потом заваривают горячий чай, сразу на двоих, а потом бабушка закутывает Фридера в шерстяной плед и закутывается сама, и оба они, похожие на толстые при толстые сосиски, устраиваются рядышком перед телевизором. Детская передача оказывается ещё не началась. Она начинается только сейчас. И про что же эта передача? Про историю дождевой капли. Этого нам только не хватало, ворчит бабушка. А Фридер кивает и ухмыляется. Дождя им обоим на сегодня уже достаточно. И бабушке, и Фридеру. Но всё-таки они не уходят, а сидят и смотрят. Потому что когда смотришь телевизор, промокнуть нельзя.